Беатрича «Однажды жалобы я возносил природе в пустыне выжженной, в краю золы бесплодий. В тот час, когда точил блуждая острие кинжала, медленное сердце я свое, вдруг в свете полдня я над самой головою увидел, облако несется грозовое, с толпою демонов распутных». Облик их напомнил карликов нелюбопытно злых. Глядели на меня холодными глазами так, как прохожие следят за дураками. И слышал я их смех, шушукание фраз, и видел, как язвя подмигивал их глаз. Как наблюдать смешно карикатуру эту, напомнившую нам тень бедного Гамлета. Прическа встрепана, в очах переполох. И право жаль смотреть, как этот скоморох, забавник и бедняк и жалкий шут без дела, сумевший роль сыграть искусно и умело, заинтересовать, воспев печали, мог кузнечиков, орлов, цветы и ручеек. И даже нам, творцам уловок самых старых, прочтет он несколько терат довольно ярых. О я, чья спесь была туч выше и хребтов, и криков демонов, был отвести готов от карликов свой взор надменный и спокойный. Когда б не увидал средь шайки непристойной, как не качнулся тот блиставший солнца свет, владычицу души, которой равных нет. Над мукою моей она, как все, смеялась, И ласкам демонов распутно предавалась.